Глава 13. На самом же деле, и весь Белдом в течение этих недель был довольно-таки спокойным, но его обитатели поняли это лишь тогда, когда спокойствие нарушилось. Однажды утром в четверг, в конце июня. Именно тогда как раз в то время, когда Индия пила первую чашку кофе, среди них появился Лоутон МакКрей, прибывший не на джипе или скауте, а на небольшой лодке, арендованной в Галфшорс. С собой он привез высокого толстого человека в больших очках и помятом костюме из сжатого ситца. Лоутона встретили с легким удивлением, так как его визита вовсе не ожидали, а к его спутнику обращались с небрежной вежливостью, за исключением дофина, который был искренне рад каждому. «Да и приехали-то они проведать дофина», И Дофин, Лоутон и Человек в помятом костюме, его звали Сонни Джо Блэк, сразу же заперлись в гостиной с Эвиджей. «Должно быть средство Лоутона на исходе», — сказал Люкер своей матери на веранде дома МакКреев. «Ли», — обратился он через плечо к сестре, — «тебе нужно сказать Дофину, чтобы он не давал Лоутону ни цента. Давать ему деньги, чтоб псу под хвост». «А что, если Лоутон выиграет?» — воскликнула Большая Барбара. Тогда Дофину придётся учиться жить с чувством вины за то, что он помог избавиться такому человеку на должность в правительстве, ответил Люкер. Спустя полчаса Лоутон Макрей в одиночестве пересек двор. Накрапывал лёгкий дождь, так что даже взерошенный белый песок изрешечённый и покрытый ракушками, казалось, впитывал в себя серость неба. Лоутон сел на качели рядом с женой. Лоутон, заметила большая Барбара, Мы не ждали тебя сегодня. Если бы вы провели сюда телефон, я бы позвонил. В гаске есть телефоны, можно было бы и здесь поставить. Дофин «Да не хочет портить вид телефонными столбами, сказала Ли. И я с ним согласна. У нас здесь никогда не было телефона, и сдаётся мне, мы сможем ещё немного потерпеть. Барбара обратился к Джини Лоутон. Как дела? Я в порядке. Как у неё дела? Спросил Лоутон сына. Она в порядке, угрюмо ответил Люкер. Лоутон всегда портил Люкеру настроение. Она в порядке, воскликнули Ли и Индия, прежде чем их спросили. Кто этот человек, которого ты сюда привёз? спросил Люкер. Что ему нужно от Дофина? Да так, ответил Лоутон Макрей. Обсуждают дела, просто обсуждают дела. Какие дела, папочка? спросила Ли. Лоутон Макрей медленно пожал широкими мягкими плечами и вместо ответа на вопрос дочери сказал: "Я хотел поговорить со всеми вами кое о чём. Недолго. Сейчас я почти уверен, вы провели здесь уже как раз столько времени, сколько нужно". Он оглядел серый дождливый пейзаж, открывавшийся с бельдами в тот день. И мне было бы очень приятно, если бы вы все задумались о возвращении в Мобил к 4 июля. Там было встречи, вечеринки, всё такое. И мне абсолютно не повредит, если ты, Барбара, сходишь со мной на парочку из них. Ты уверен, что доверяешь мне настолько? Не боишься, что меня вырвет прямо на соседа по столику? Я вижу, Барбара, что у тебя здесь всё очень здорово получается. Люкер и Ли, они хорошо о тебе позаботились. И это сильно тебя изменило. Я был бы признателен, если бы ты вернулась на несколько дней, с четвёртого во вторник. И помогала бы мне с субботы, по среду, например. На некоторые мероприятия ты можешь пойти со мной, а на некоторые одна. О, Лоутон!» — улыбнулась большая Барбара, и в ее голосе прозвучала застенчивая благодарность. «Конечно, я приеду. Ты хочешь, чтобы Ли и Дофин тоже там были?» «Не помешает. Никогда не помешает иметь Дофина рядом. Все о нем такого высокого мнения. И о Ли тоже». Никто в Мобиле не располагает столькими деньгами и уважением, как Дофин. Вы хорошо держитесь после смерти Мэриан, не так ли? спросил он свою дочь. Всё нормально, ответила Ли. Когда поступят деньги? Ещё не знаю, сказала Ли. Дофин должен съездить через несколько дней, чтобы разобраться с завещанием. Разве ты не хочешь, чтобы Люкер тоже тебя представлял? вежливо спросила Индия Лоутона. Ага, засмеялся Люкер. Мы с Индией проведём для твоей компании небольшой урок нью-йорккости. Как тебе такое? Спасибо, Бэлюкер, тяжело ответил Лоутон. Очень ценю, Инди. Я рад получить любую помощь, но скажу вам, что если вы предпочтёте остаться в бельдами, я не буду умолять вас. Я знаю, что вы редко бываете здесь, и нет причин, по которым вам нужно было бы участвовать в выборах, к которым вы на самом деле не имеете никакого отношения. Вот что я тебе скажу, Лоутон перебил Люкер. «Однажды мы приедем в Белл Форест, и я сделаю рекламное фото, на котором ты стоишь в куче удобрений». «Очень ценю это, Люкер», серьезно ответил Лоутон. «Поживем, увидим». Он потянул за рукав рубашки, намокшей от воды, что капало с крыши на перила крыльца и разлеталось оттуда брызгами. «Ну же, видите, я вот-вот здесь утону. Пойду внутрь, подожду, пока Сонни Джо закончит говорить с дофином». Барбара, хочешь зайти и поговори со мной пару минут? Слегка нервничая, большая Барбара согласилась и последовала за мужем в дом. Этот человек выводит меня из себя, сказал Люкер дочери и сестре. Не позволяй ему так тебе докучать, ответила Ли. Он всегда был таким. Индия, посмотри в окно. Ты видишь, куда они пошли? Поднялись наверх, ответила Индия, уже наблюдавшая за ними. Он не хочет, чтобы мы слышали, вздохнула Ли. Мама чувствовала себя так хорошо. Надеюсь, он не скажет ей ничего, что её расстроит. Одно его прибытие её расстроило, сказал Люкер. Разве не видишь, какая она нервная? Ли кивнула. Иногда папа расстраивает её, даже не желая этого. Папа засранец, наконец сказал Люкер. Он вспомнил, сколько раз в детстве видел, как Лоутан сопровождал большую барбару в их спальню. Они оставались там на час, и Люкер мог слышать сквозь стены их голоса, загадочные, низкие и серьёзные. Большая Барбара выходила в слезах и хотела выпить, независимо от времени суток. Казалось, что ничего не изменилось, но теперь, когда ему исполнилось 33, Люкер имел некоторое представление о том, что говорилось в спальне наверху. Люкер, Индия и Ли молча сидели на крыльце. Цепи качелей скрипели во влажном воздухе. Залив был серебристо-серым, чистым и холодным, а волны выше, чем обычно. Время от времени ветер приносил обрывки слов, сказанных наверху Лоутоном или Барбарой. "Ненавижу, когда они вот так уходят наверх", сказала Али. И Люкер знал, что она помнила то же, что и он. Прикрыв голову газетой, Одесса прошла через двор от дома Сэвиджей и поднялась на крыльцо. Она села на стул, немного поодаля от других. Вытащила Библию из бумажного пакета и заметила. — Сегодня и делать нечего, кроме как читать. — О ней все еще там разговаривают? — Дофин и тот человек, — спросил Али. Одесса кивнула. — О чем они говорят? — Ты что-нибудь слышала? — спросил Люкер. Одесса кивнула. — Слышала. Я убиралась наверху и слышала, о чем они говорили. Я слышала, что сказал мистер Лоутон и тот, другой человек. И что они сказали? снова спросил Люкер, чей интерес только в возрос от нерешительности Одессы. Мистер Лоутон пытается заставить мистера Дафина продать бельдам, сказала Одесса поджав губы. Что? воскликнула Ли. Вот дерьмо, с отвращением выдохнул Люкер. Нефть, сказала Одесса. Они говорят, что здесь есть нефть. Она неопределённо показала на серую воду. Им нужно всё это место для установки аппаратуры. Они хотят снести дома. Чёрт бы побрал этого ублюдка, тихо сказал Люкер своей дочери, и она кивнула в знак согласия с проклятием. Дофин не станет продавать, сказала Ли брату. Он не позволит Лоутуну себя уговорить. Инди встала и указала на лагуну Сент-Эльмо. Почему они не покупают землю там? Дальше по побережью. Разве это не то же самое? «Там не пришлось бы сносить дома?» Люкер ответил. «В той части побережья Мелководья. Только здесь, прямо вдоль Бельдама у залива, есть хоть какая-то глубина». «Они сказали, что только это место подойдет», — подтвердила Одесса. «Так вот, зачем здесь этот человек», — сказал Люкер. «Ли, если Дофин продаст, у тебя будет достаточно шекелей, чтобы вымостить ими дорогу Дикси Грейвс». «Надеюсь, что он не продаст?» — пожал плечами Ли. «У нас сейчас так много денег, что, думаю, мне следовало бы нанять двадцать семь горничных вместо трех». «Итак», — обратился Люкер к Одессе, — «что дофин сказал тому человеку?» «Сказал, что подумает, вот и все». «Сказал, что подумает». «А когда я спустилась вниз, на столе была разложена куча карт, и тот человек что-то показывал дофину». «Дофин просто ведет себя вежливо», — сказал Али. «Индия». Сказал Люкер: "Почему бы тебе не сбегать за ножиком для льда и не пробить несколько дырочек в той лодке?" Спустя несколько минут Лоутон, закончив разговор с большой Барбарой, спустился и ушёл, не сказав больше ни слова семье. Индия со своего поста во главе Ранды сообщила, что он вошёл через чёрный ход в дом Сэвиджей. 10 минут спустя он вернулся под дождём в сопровождении Сонни Джо Блэка и Дафина. И Сони Джо и Лоутон сердечно попрощались с Дафином, наказали тщательно всё обдумать и договорились обсудить всё ещё раз, когда Дафин вернётся в Мобил 1 июля. Люкер, Ли и Индия ответили на вежливые прощания мужчин с сдержанностью, граничащей с грубостью. Большая Барбара не вышла проводить мужа, она так и осталась в спальне наверху. Когда лодка с шипением отплыла в сторону Gulf Shores, Локер заметил: "Может быть, если дождь не прекратится, он смоет эту вонь". Дофин заверил их, что не давал никаких обещаний мистеру Блэку, очень приятному человеку, и что у него нет никакого намерения продавать или сдавать в аренду какие-либо земли, которыми он владел на побережье залива. Он согласился с женой, что у него и без этого денег достаточно. "Но, господи", вздохнул Дофин. Лоутон за это так радел, говорил, что я нанесу смертельный удар всему арабскому миру, если продам Белдам. Он остановил меня и сказал, что нефтяные компании заплатят за Белдам столько, что я смогу купить себе пять округов в Южной Каролине. Ты будешь дураком, если послушаешься этого человека, сказал Люкер. Он тебя яйца отлижут, если это положит ему лишний доллар в карман. Надеюсь, ты сказал ему, чтобы он отвалил. Ох, Люкер, сказал Дофен, встревоженно тем, как его собеседник выражается перед тремя женщинами. Я не мог сказать ничего подобного. Мне нравится Лоутон, и я не хочу с ним враждовать. Видишь ли, я должен поддерживать его доверие, чтобы убедить, что мне не стоит продавать или сдавать в аренду Бельдам. А потом я попытаюсь доказать, что и ему не стоит ничего продавать. Что? воскликнул Люкер. Он не сможет продать без тебя, он Нет, сможет, сказал Дафин. Лоутон единолично владеет этим домом, и если он захочет продать его нефтяным компаниям, я не смогу препятствовать. Они снесут ваш дом и построят док. И тогда атмосфера места будет просто разрушена, и я в конечном итоге тоже продам свой. Были опасения, что Лоутон оставил большой барбер в плохом настроении. Сидящий на крыльце внизу поручили Инди подняться в комнату и проверить её состояние. Индия постучала в дверь, и большая Барбара крикнула изнутри: "Кто там?" "Индия." "О, деточка, входи." Большая Барбара сидела на кровати, прислонившись к изголовью, и изучала своё заплаканное лицо в зеркальце. "Всё хорошо?" вежливо спросила Индия. "Они прислали меня проверить." "Деточка," улыбнулась большая Барбара. "Мне так хорошо, ты даже не поверишь." "Правда?" "Чистейшая правда." Что сказал Лоутон? Он сказал, по его мнению, у меня замечательный прогресс, и он уверен, что со мной всё будет в порядке. А если со мной всё будет в порядке, то нет никакой необходимости в разводе, и всё между нами теперь будет хорошо навеки-вечные. Вот что Лоутон мне сказал. Признаюсь тебе, когда он сказал, что хочет поговорить со мной, я была уверена, что он назовёт дату, в которую нужно будет приехать и подписать документы о разводе. Но вместо этого Он мне говорил мне таких приятных вещей, что я вызвалася уехать с ним сегодня же. Я сказала, что проеду весь путь до Gulf Shores на той крохотной лодочке, даже если мне придётся сидеть у него на коленях. Но он сказал, что нет, я должна остаться здесь и почувствовать себя по-настоящему хорошо перед тем, как вернуться и начать помогать с компанией. Все вы, дети, недооцениваете Лоутона. Вы не признаёте его истинную ценность. Полагаю, что так, сухо заметила Инди. А я знаю, что это так, и думаю, что все сидят там сейчас на крыльце, ожидая узнать, как я тут, верно? Индия кивнула. Ну тогда иди и скажи им, что со мной всё в порядке. А почему ты не спустишься? Вся в слезах? Люкер увидит, что я плакала, и не поверит, что я счастлива. Иди и скажи им, что я тут играю на арфе, а потом возвращайся обратно и поговори со мной. Индия сделала, как было сказано. И, что и предсказывала его мать, Люкер не мог поверить, что Лоутон принес Большой Барбаре хорошие новости. «Она просто храбрится», — сообщил он остальным. «Я так не думаю», — сказала Индия. «Она окажется по-настоящему счастливой и хочет, чтобы я вернулась и поговорила с ней». «Лучше я пойду и поговорю с ней», — ответил Люкер. «Этот человек не сказал ни слова правды за все время, пока был здесь сегодня. Он...» «Не ходи», — сказала Ли, когда ее брат встал с качелей. Оставьте её в покое хоть ненадолго, поддержал Дофин. Одесса кивнула, соглашаясь с этим советом. Люкер печально покачал головой. Вы же знаете, что бы он ей ни сказал, он лгал, а она приняла это за чистую монету, как всегда. Почему она, если прямо сейчас она счастлива, сказала Ли. Не надо это портить. Человеку есть над чем подумать, если он пытается изменить свою жизнь к лучшему. Когда отказываешься от Спиртнова, меньше всего хочешь услышать, что твой муж тебя лжёт. И Люкер, ты не знаешь наверняка, что он лгал. Тогда возвращайся обратно, Индия. Иди и поговори с ней, если она этого хочет, предложил Дофин. Индия вернулась к большой Барбаре и села у изножья кровати. "Деточка", воскликнула большая Барбара, "ты нанесла столько песка, и теперь он весь у меня на простыне. Встань и стряхни его". Потребовала она беззлобно. Индия слезла с кровати и осторожно смахнула песок с простыни. Затем она вытряхнула его из туфель, вывернула манжеты и взмахнула фалдами рубашки. Вокруг нее, у края кровати, образовался маленький круг песка. Индия, я никогда не видела, чтобы кто-то настолько сильно притягивал песок, как ты. Индия не выходила из дома все утро. Как песок попал в манжеты и туфли? Об этом, однако, она ничего не сказала своей бабушке, а стала рассказывать большой Барбаре кое-что о жизни в верхнем Вестсайде.